Губернские судебные учреждения. Чрезвычайно сложное устройство дано было суду. Высшими губернскими судебными инстанциями были две палаты. Палата уголовных дел и палата гражданских дел. Это были судебные места для всех сословий. Дела в них были распределены строго по существу. Под этими судебными учреждениями в губернии стояли сословные суды, в которых дела были смешаны по существу, но раздельны по сословиям. Верхний земский суд для дворянства, губернский магистрат для купечества и мещанства и верхняя расправа для свободных сельских обывателей. Эти две высшие судебные инстанции находились в губернском городе, по городам, Уездом рассеяны были низшие инстанции, то были уездный суд для дворянства, городовой магистрат для купечества и мещанства и нижняя расправа для вольных сельских обывателей. Кроме того, полицейское управление уездом сосредоточено было в Нижнем земском суде под председательством исправника. Судебные сословные учреждения в уезде были подчинены сословным губернским, а последние – без сословным палатам в порядке апелляционном и ревизионном, то есть дела переносились из низшей инстанции в высшую, или по жалобам сторон, или для проверки решений, произведенных низшей инстанцией, или для произнесения окончательного решения. В губернских городах образованы были еще судебные места со специальным назначением. Некоторые уголовные и гражданские дела особого характера сосредоточены были в губернском совестном суде. Из уголовных дел совестный суд ведал те, где источником преступления была не сознательная воля преступника, а или несчастье, или физический, либо нравственный недостаток, малолетство, слабоумие, фанатизм, суеверие и тому подобное. Из дел гражданских совестный суд ведал те дела, с которыми обращались к нему сами тяжущиеся стороны. В таких случаях совестный суд действовал, как наш мировой. Он должен был прежде всего стараться мирить тяжущихся. Для управления учебными заведениями, богадельнями, сиротскими домами и другими благотворительными местами учрежден был приказ общественного презрения. Как совестный суд, так и приказ общественного презрения по составу своему были все сословными правительственными местами. Заседатели в них выбирались из всех трех главных классов местного общества. Кроме того, при уездных сословно-судебных учреждениях созданы были опекунские присутствия. При дворянском уездном суде под председательством уездного представителя дворянства дворянская опека для управления делами вдов и сирот дворянских, а при городовом магистрате под председательством уездного городского головы сиротский суд для опеки вдов и сирот купечества и мещанства.